эпиграфы. Иногда я думаю, что самый верный признак существования где-то во Вселенной разумной жизни — тот факт, что никто из них не пытается связаться с нами. Билл Уотерсон. В открытом космосе либо существует разумная жизнь, либо ее там нет. Любая из этих мыслей пугает. Артур Кларк. Глава 14. Инопланетный разум В романе Война миров Герберта Уэлса пришельцы с Марса напали на Землю, потому что их родная планета умирала. Вооруженные лучами смерти и гигантскими шагающими машинами, инопланетяне быстро сожгли разные города и едва не захватили крупнейшие земные столицы. Марсиане легко подавляли все попытки сопротивления, и наша цивилизация должна была вот-вот превратиться в руины. Как вдруг нашествие неожиданно прекратилось. Пришельцы со всей своей передовой наукой и мощным оружием не учли одну опасность. Они не предусмотрели нападения со стороны самых примитивных земных существ — микробов. Этот роман, породил целый литературный жанр и тысячи художественных фильмов, таких как «Земля против летающих тарелок» и «День независимости». Правда, ученые в большинстве своем кривятся при виде того, какими показывают в этих произведениях инопланетян. В фильмах обычно фигурируют существа с аналогичными человеческим ценностями и эмоциями, Даже если у них зеленая кожа и громадная голова, они все равно до определенной степени похожи на нас. Кроме того, они, как правило, прекрасно говорят по-английски. Но, как указывают многие ученые, вполне может оказаться, что с омаром или морским огурцом у нас больше общего, чем с пришельцем из космоса как и в случае с кремниевым сознанием, инопланетное сознание, скорее всего, будет обладать теми же общими чертами, описанными нашей пространственно-временной теорией, то есть способностью строить модель окружающего мира и затем рассчитывать, как она будет развиваться во времени, чтобы достичь определенной цели. Но если роботов можно запрограммировать так, чтобы они были эмоционально связаны с человеком и преследовали цели, совместимые с нашими, то с инопланетным разумом все сложнее. У него может не оказаться ни того, ни другого. Скорее всего, у другой цивилизации будет свой, не совпадающий с человеческим, набор ценностей и целей. Можно только гадать, каких именно. Консультантом фильма «2001» был физик из Принстонского института перспективных исследований доктор Фримен Дайсон. Увидев фильм целиком, он был доволен. И не блестящими спецэффектами, а тем, что впервые в голливудском фильме представлен инопланетный разум с желаниями, целями и намерениями, совершенно не похожими на наши. Впервые инопланетяне в фильме были не просто актерами, нацепившими на себя монструозные костюмы, изо всех сил старающимися изобразить угрозу. Нет. Инопланетный разум здесь был представлен как нечто перпендикулярное человеческому опыту, нечто совершенно чуждое. В 2011 году Стивен Хокинг поднял еще один вопрос. Известный космолог попал в заголовки новостей, заявив, что мы должны быть готовы к возможному инопланетному вторжению. Он сказал, что если нам суждено когда-нибудь встретиться с инопланетной цивилизацией, то она будет более развитой, чем наша, и потому будет представлять смертельную угрозу нашему существованию. Достаточно вспомнить о том, что произошло с ацтеками после встречи с кровожадным Кортесом и его конкистадорами, чтобы представить, что может ждать земную цивилизацию после столь судьбоносной встречи. В 1521 году горстка головорезов, вооруженная технологиями, железные мечи, порох и лошадь, о которых ацтеки, жившие в бронзовом веке, не имели представления, разрушила древнюю ацтекскую цивилизацию всего за несколько месяцев. Все это заставляет задаться некоторыми вопросами. Что представляет собой инопланетный разум? Чем мыслительный процесс и цели инопланетян могут отличаться от наших? Чего они хотят?